Он тоже был итальянцем, венецианцем, назвавшимся Джакома Казанова, судя по всему, большим поклонником женщин. И Лоренца скоро почувствовала всю силу его обаяния. Он настойчиво ухаживал за ней, едва скрывая это от мужа, и ища любую возможность, чтобы поговорить с ней наедине. Однажды вечером Когда до испанской границы оставалось совсем немного, и они вдвоем гуляли в саду постоялого двора в ожидании ужина, Казанова решился предложить Лоренце похитить ее. «Мы скоро будем в Барселоне, где у меня есть друзья. Там я могу вырвать вас из рук мужа. Будет легко арестовать Бальзамона несколько дней под каким-нибудь предлогом, что позволит вам исчезнуть». Затем его отпустят с массой извинений, но мы будем далеко. Со мной вы будете свободны, счастливы. Вы созданы не для этого человека, который внушает вам такой ужас. Это правда. Он пугает меня. Он так пугает меня, что я больше не знаю, люблю ли я его или боюсь. Помогите мне. Вы были так добры. Я доверяю вам. Она остановилась. Из-за лаврового куста вышел бальзамо и медленно направился к ним, вдыхая аромат цветка, который он только что сорвал. «Какой прекрасный вечер!» — сказал он, простодушно улыбаясь. «Можно было бы пробыть здесь всю ночь, но мне кажется, что пора уже возвращаться, так как ужин подан». Через несколько дней, когда они прибыли в Барселону, Казанова был неприятно удивлен когда его арестовали по приказу вице короля и святой инквизиции за святотатственные речи и подстрекательство к распутству но у него были обширные связи и он без особого труда освободился от опасных обвинений власти удовлетворились тем что его отвезли под усиленной охраной до границы а перепуганная лоренца еще сильнее попала под власть своего супруга. Глава 2 Топазы португальца Праздник был в самом разгаре, в гостиных особняка Пикоас, одного из самых старых и красивых в Лиссабоне и одного из немногих, которого пощадило страшное землетрясение 1755 года. Все высшее общество толпилось здесь, в роскошных костюмах и платьях из расшитого шелка и индийской парчи, цвета золота и серебра, сшитых по последней парижской моде. Женщины и мужчины сверкали, как витрины ювелирных лавок, сгибаясь под тяжестью разноцветных драгоценных камней, украшавших их наряды. Было очень много красивых женщин, Но при этом всех восхищала красота графини Ди Стефано, знатной итальянки и в кабинет мужа которой в терре де пассо стекался весь город, так как он был большой знаток оккультных наук. На графине было отнюдь не так много драгоценностей, как на других женщинах, но ее платье из перламутрового сатина, отделанное светлыми розами и серебряным плетеным узором, и волны тонких кружев вокруг локтей и шеи, и ее прекрасно уложенные волосы, припудренные и украшенные розами. Все, вплоть до ее белого кружевного веера и маленькой рюшки, облегавшей стройную шею, носило отпечаток высочайшего вкуса. В ней была неподражаемая грация, которую еще больше подчеркивала близость ее таинственного мужа, одетого с ног до головы в черный бархат, отделанный золотом. Пока они проходили по ярко освещенным гостиным, двое мужчин, прислонившись к одной из колонн внутреннего дворика, где чуть слышно журчал источник, скрытый лимонными деревьями, разглядывали их. Один из них, выше ростом, был одет в роскошный костюм из пурпурного бархата, усыпанный бриллиантами. Он наклонился к своему соседу. В последнее время много говорят об этом графе Ди Стефано, который приехал к нам два месяца назад. Он будоражит весь город, предсказывая будущее, и, говорят, занимается магией. А известно ли в точности, кто он и откуда взялся?